Начальная очистка энергоматрицы и поля. Одним из первых этапов после начального расслабления, обычно это еще альфа-ритм, то есть легкое расслабление, является этап очистки. Я предлагаю регрессанту сделать простую визуальную медитацию в виде реки из белого света. Я предлагаю представить, как через тело протекает река из сияющего белого света, втекая в макушку, протекая через все тело и вытекая из стоп. Затем спрашиваю, проходит ли река света через тело. Эту практику можно делать и самостоятельно в медитации. Более того, я рекомендую каждому человеку, особенно регрессологу, делать практику реки из белого света регулярно для поддержания личной энергетической гигиены. В том месте, где река белого света не может пройти, находятся блоки, созданные чужими энергиями. Также можно спросить, ощущаются ли в теле тяжесть, холод или напряжение. Это все признаки чужих энергий. Если регрессант говорит, что есть такие ощущения в конкретной части тела, это означает, что там у регрессанта есть блок, и, скорее всего, там, в энергоматрице регрессанта, находится чужая энергия. Если никаких чужих энергий у регрессанта нет, тело будет ощущаться расслабленным, везде в теле будут чувствоваться тепло и легкость, поток света из реки белого света будет легко проходить по телу. Подробно работу по освобождению от блоков Я даю на курсе, так как есть очень много нюансов. В рамках данной книги я предлагаю обратиться к главе «Как расторгать и аннулировать договоры с чужой энергией». Там дана общая схема, как можно выявить, есть ли с чужой энергией договор, и как его расторгнуть и помочь регрессанту освободиться от влияния чужой энергии. Когда все чужие энергии будут выявлены и удалены, я всегда предлагаю удостовериться, что их действительно нет. «Я предлагаю тебе попросить источник показать, есть ли еще что-то чужое в твоих теле и поле». Регрессанты их могут ощущать или видеть. Задача регрессолога – подсказывать регрессантам, как убирать чужие энергии, пока на очередной запрос к источнику показать, есть ли еще что-то чужое. Не придет ответ или ощущение, что больше ничего чужого нет. На этом этапе можно двигаться дальше». Все то же самое применимо и в самостоятельной медитации. Нужно лишь запомнить слова, осознать их смысл и в самостоятельной медитации без помощника обращать внимание на ощущения в теле и при выявлении признака чужих энергий обращаться к источнику по ранее приведенной схеме. Многие люди именно так смогли очистить свою энергоматрицу и поле от чужих энергий и поддерживать чистоту самостоятельно и далее. После того, как очистка была успешно проведена, Чтобы четко услышать высшее «я», большинству людей требуется освободиться от якорей, воспоминаний, тянущих вниз по вибрациям. Да, душа помнит все свои прошлые воплощения, и часто именно в них были получены травмы, которые как бы заякорили душу на той низкой вибрации, в которой произошло покидание тела прошлой физической оболочки душ. Нужно эти якоря сбросить. Для этого нужно совершить перепросмотр этих воспоминаний, этих сцен. На сознательном уровне мы, конечно, эти сцены не помним, лишь иногда, во снах, видя их смутные отголоски, либо ощущая дежавю во время посещения нового места, новой страны и нового города. Вы просто там уже были раньше, в другом теле, и там происходили эти события. Высшие уровни подсознания, высшее «я» хранит все эти записи, и оно может их показать по запросу в сеансе или самостоятельной медитации. Лучше всего это сделать в сеансе медитации с опытным помощником, кто знает, как грамотно и безопасно помочь пересмотреть эти воспоминания, ведь эти воспоминания могут быть очень интенсивны, и чем глубже мы расслабляемся, тем интенсивнее их переживаем как бы заново. Конечно, Высшее Я контролирует ситуацию, ведь его задача помочь своей частичке, а не навредить, поэтому оно не покажет то, что человек не может эмоционально выдержать. Обычно в самостоятельной медитации высшее «я» показывает сцены, где нет интенсивных переживаний. Чтобы посмотреть в те жизни, где есть действительно сильные якоря, нужно пройти сеанс медитации с компетентным помощником-регрессологом, например, по методу регрессии луч. Регрессолог знает, что можно подсказать, чтобы комфортно пересмотреть даже самые эмоционально-интенсивные сцены из прошлых жизней, которые готовы показать высшее «я». Оно их покажет именно потому, что знает, что рядом есть компетентный человек, что знает, как помочь их спокойно просмотреть в безопасной, контролируемой обстановке.